Глава пятьдесят первая Яромир очнулся от боли. Попытался привстать на четвереньки, но треснулся макушкой о гранит и выматерился. «Ругаешься? Значит, жив!» — хмыкнул Марий. Разглядеть его в кромешной тьме не представлялось возможным, но Яр точно знал. Друг улыбнулся. «Где мы?» — прохрипел он, слепо шаря ладонью по холодным камням. «Воздушный мешок!» — отозвался призрак. — Повезло! — Да уж! — скривился Яр и попытался вытянуть ноги. Не вышло. Пространства хватало только, чтобы лежать скукожившись, точно креветка. Он перевернулся на бок, потом на спину. Колени уперлись в плиту, а локоть цепанул острый край какой-то глыбы. — Нехорошо. Могилы и те просторнее. — Хорош кочевряжется, а кедроли насиновали, — осадил Марий. «Тебя могло раздавить, как клопа, а ты живой и невредимый, так что кончай ерзать и думай». «Что думать?» «Как выбираться будем? Не подыхать же здесь в самом деле». «Легко тебе говорить», — буркнул Яр и снова принялся ощупывать стены внезапной гробницы. Не обнаружилось ни единой щелочки. «Ты можешь перенестись в холмы», — мягко намекнул полумесяц. «Могу». Ярамир, что есть мочи, надавил на глыбу. Плита не шелохнулась. Но не буду. Упертый баран. Какой есть? Демонстрируя, что разговор окончен, Яр повернулся на бок. Марий был прав, но признавать этого не хотелось. Еще меньше хотелось помереть под завалами. Погонь! Он крепко прижал к груди, завернутый в трепицу череп и нахмурился. Кость оказалась горячей, будто ее вынули из кузнечного горна. Что за... Ледорез сорвал засаленную трепицу и каменный мешок озарился зеленоватым сиянием. Колдовское пламя бесновалось внутри черепа и лилось из глазниц. Твою ж ковригу! Яр уставился на Мария, Марий на него, а в следующий миг глыба разметала мощнейшим взрывом. Жахнуло так, что мир погас, а звуки пропали. Но ненадолго. Очухавшись, ледорез выбрался из-под обломков, сплюнул, вытряхнул из волос щебень и окинул взглядом образовавшуюся воронку. «Сучий потрах!» Он поглядел на череп в руках, и глазницы мгновенно потухли. «Не знал, что эта штуковина так умеет!» Марий встал рядом. Каменная пыль покрывала призрака с головы до ног, и он напоминал мельника, который по пьяни ухнулся в муку. «Я тоже!» — ярно хмурился. Вокруг царила кромешная мгла. Луну и звезды затянуло тучами. Деревья простерли к темным небесам крючковатые ветви и застыли в мрачном безмолвии. «Где мы?» Изо рта вырвалось облачко-пора, но холода ледорез не чувствовал. Черепушка грела не хуже печки. «Понятия не имею!» Полумесяц прищурился и огляделся. «Ни изги не видать!» «Так даже лучше!» — подумал Яромир и харкнул под ноги. «Пошли!» — скомандовал коротко. «Куда?» «Туда!» Пошатываясь, он двинулся вперед. «Надо забраться в самую глушь и вызвать хозяйку. Передать гостиниц. А потом?» О том, что будет потом, Яр старался не думать. Он скрепил сердце, сильнее прижал череп и ускорил шаг. Лес становился непролазнее, темень сгущалась, а тишина стояла такая, что можно расслышать, как лиса в норе вылизывает хвост. Поэтому Яр совсем не удивился, когда Марий тихо прошептал. — За нами следят. — Знаю. — Лавкач? Возможно. — Что думаешь делать? — Действовать по ситуации, — сказал и резко развернулся, одновременно выхватив меч из ножен. Острие уперлось в грудь в хорошую такую, небольшую, упругую, тесно обтянутую черной кожаной стёганкой аппетитную грудь. «Ах!» — Лидарес нахмурился. Он ожидал узреть ловкача, горыню, люсинку или даже чудом спасшегося Хотинея. «Но никак не...» «Прости!» — Тень вскинула руки. «Я не хотела!» Чего именно она не хотела, Яр так и не понял. «Как ты меня нашла?» «Древние тоннели под Златобором», — сказала она. «Я знаю их, как свои пять пальцев. Каждый лаз, каждую ветку. Нас учили этому в гильдии воров. Сперва я ждала тебя у выхода на погосте, но потом поняла — ты выберешься в совиных дебрях. Здесь гораздо безопаснее. Помчалась сюда, услышала взрыв и...» «Чего тебе надо?» «Я хочу помочь». Тень опустила очи долу. «Хочу искупить вину. Ты любил меня, а я...» «Что было прошло?» — оборвал Яромир. «Уходи. Обойдусь без помощи». «Но...» «Я все сказал». Он развернулся, намереваясь продолжить путь. Но тень метнулась вперед и преградила дорогу. «Постой! Выслушай меня!» Медовые глаза лихорадочно блестели в темноте. «Они ищут тебя, идут по следу, как собаки». Вся хоть и, и ворать, их сотни, тысячи. Одному тебе не справиться, но я помогу, я тебя выведу. Савины и дебри опасные, но я знаю путь. Мы обойдем гнездовья и выйдем вдольные земли. Ну, что скажешь? Соглашайся. Нет, тень набычилась. Глупец! Ты идешь прямиком в лапы врагу, выпалила она. Впереди засада, а чуть свернешь. «Обиталище людоедов! Хочешь, чтоб тебя сварили, как петуха?» Яр невольно сморщился от воспоминаний. В прошлый раз его выручил Бахамут. «А кто теперь поможет? Вдруг опять до супа подойдет?» «Погань!» «Чего хочешь взамен?» Она поймала его взгляд. «Прощение!» — сказала твердо. Ледорез украдкой посмотрел на Мария. Призрак неопределенно пожал плечами. «Ладно!» Яр вернул меч в ножные. «Показывай дорогу!» Тень коротко кивнула. «Сюда!» Она шмыгнула в заросли морозника, миновала заснеженный бурелом и прошлась по поваленному бревну точно канатоходец. «За мной! Быстрее!» Яромир еле поспевал за испеченной проводницей. В том, что она знает, куда идти, сомнений не оставалось. Гибкая и быстрая тень ориентировалась молниеносно, Ни разу не застопорилась и не замедлила ход. Ловко пробиралась через колючие кусты, безошибочно выбирала нужный поворот на развилках, знала каждую кочку, брод, лощину и сопку. Казалось, лес сам подсказывает бывшей воровке нужное направление. Оставалось только следовать за ней по пятам. И я следовал. «Ты убил Хатинея?» Тень перебралась через ручей, ловко прыгая с бугорка на бугорок. «Нет». Яромир поскользнулся на первом же, проломил хрупкую ледяную корку и набрал полные сапоги воды. «А что тогда?» «Не твое дело!» Тень усмехнулась и нырнула в терновый тоннель. «Ты стал таким суровым! Мне нравится!» Ледорес воздержался от комментариев. «Хотелось поскорее выбраться из дебрей и отправить провожатую во свояси!» «А что у тебя в свертке?» От вопроса передернула. «Ничего!» Бывшая воровка снова хмыкнула. «Несколько зим назад я раздобыла сердце первородного вампира», сказала она, углубляясь в чещебу. «Артефакт обладал невероятной мощью, но пришлось его отдать. До сих пор жалею. Жадность взыграла, и я, молодая да глупая, сделала неправильный выбор. Потом поняла, что потеряла. Но было поздно. Сделанного не воротишь». «Таких реликтов на земле всего четыре. Вампирское сердце, череп шамана, кровь магоборца и косы первой поленицы. И у каждого своя сила!» Яр переглянулся с Марием. Призрак нахмурился, а тень продолжила. «Сохрани я сердце, могла бы подчинить могущественного кровососа. И он в два счета разделался с моими врагами. Представляешь?» «Эх, жаль, не уберегла я то сердечко!» Косы поленицы утеряны где-то в пустыне, и их не отыскать. Про кровь магоборца вообще ничего не известно. Зато она искоса глянула на него. Остался шанс заполучить шаманский череп. Она резко затормозила. А яр по инерции шагнул вперед и. Ловушка сработала четко. Под сапогом хрустнула, петля обвелась вокруг ног, и Яромир взмыл в воздух вверх тормашками крепко приложившись затылком о многовековой дуб. Сверток выскользнул из рук и ухнулся в снег. Трепица сползла, обнажая белую кость. «Погонь!» Тень улыбнулась так, что стало понятно все и сразу. Она знала, где совоглазие западня, и грамотно его в нее заманила. «Ну и сука!» Выцадил Марий, а бывшая воровка приблизилась к артефакту. «Ты делаешь ошибку!» Без каких-либо эмоций проговорил Яр. Сохранять спокойствие, болтаясь на веревке вниз головой, было непросто, но он старался. Разве она поймала его взгляд. Череп уничтожит зло, терзающее белоречье, и вернет землям мир и покой. Я спасу вотчину мужа и сына. Коснешься, сгоришь, предупредил Яромир. Взять его в руки может только потомок Синиуса. Тень смерила его долгим внимательным взглядом, скривила губы и сарданически выгнула бровь. Хорошая попытка, наимид, рассмеялась она. Но скорее тому Ктархан замерзнет, чем я поверю в твое благородное происхождение. Тень опустилась на колено. Наконец-то, прошептала, протянула руку и чародейский огонь полыхнул малахитовой вспышкой. Тень завизжала, охваченная пламенем. Заметалась, задергалась, упала в сугроб и принялась кататься в снегу. Несчастная истошного вопила, пила, призывая на помощь небеса. Но они остались безучастные к мучениям бывшей воровки. Жар скверный обглодал ее, оставив лишь почерневшие кости до да горстку пепла. Полумесяц выматерился и отвернулся. Ледорез же вытащил кинжал из поясных ножен, Рывком поднял корпус, подтянулся и перерезал веревку. Приземлился не слишком удачно, шмякнулся, как куль. Потирая ушибленный копчик, подошел к останкам той, которую когда-то желал так страстно, что принимал похоть за любовь. Постоял, посмотрел и, тяжело вздохнув, наклонился поднять череп. Но не тут-то было. Твою ж погонь! Яромир отбросил артефакт, помянув всех чертей с матерями и бабками. «Сука!» На ладони осталась красная отметина, как если бы он схватил раскаленную чугунную сковородку. Яр сунул руку в сугроб. Стало легче. «Подождем, пока остынет?» — предложил полумесяц. «Как раз подругу твою похороним. По-человечески». «Некогда!» Ледорез с треском отломал здоровенный, почти в свой рост, сук от ближайшей осины, и поддел им череп. Глаза артефакта вспыхнули, словно два сигнальных костра. «Так, пойдем». Он двинул вперед, опираясь на жертв с черепом, как на слегу, и освещая путь зеленым пламенем скверны.